А по правую руку прямо на нас надвигалась странного вида абсолютно голая скала в форме конуса. Вершина у этого конуса выглядела так, будто какая-то могучая сила собиралась была отвинтить у скалы макушка, да бросила это занятие на полпути. Сжимая в ладонях пляшущий руль и не сводя глаз с дороги, овчар махнул подбородком в сторону скалы. нам туда, он за ту сопку". Тяжелый ветер, налетая с долины, ворошил на склоне справа густую траву.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 По узенькому балкончику, вырубленному в плоском боку огромной скалы, на головокружительной высоте. Погода портилась прямо на глазах. Небо словно устало долго выдерживать изысканную цветовую неопределенность, и затонченно бирюзово пепельного превратилось просто в пепельно-грязное, а кое-где и прозводами черной сажи. А вслед за небом в угрюмые мрачные тени окутались и горы вокруг. Ближе к конусообразной вершине воздух закручивался в воронку. Казалось, это именно здесь ветер, сворачивал трубочкой свой язычище и с душу раздирающим свистом выпускал из гигантских легких миллионы тонн воздуха. Тыльной стороной руки я вытерл баи с парину. Тело под свитером взмокло от холодного пота.